Вострадамус. Есть люди не такие, как все. На них смотрят с восторгом, им пытаются подражать, на них равняются. В каждом большом коллективе обязательно найдётся тот, к кому прикованы восхищённые взоры, кто всегда на высоте, о ком впоследствии слагают легенды. Некоторые таких особо выдающихся, встреченных мною за жизнь, я помню до сих пор. В пионерлагере Орлёнок мальчик по имени Саша Волков потрясающе играл на трубе марш из оперы Аида. В спортлагере юный торпедовец, чемпион Москвы по классической борьбе Петя Клюев, запросто подтягивался 30 раз на турнике. А мой однокашник по медицинскому училищу Серёжа Вдовиченков сожительствовал с преподавателем по гигиене Аллой Сегизмундовной. Что касается меня, то никакими особенными качествами я не обладал. Сколько я помню, меня ни разу не ставили в пример, да и хвалили не часто. Но однажды, много лет назад, я столкнулся по отношению к своей персоне с неподдельным и искренним восхищением, чтобы не сказать, преклонением. И длилось это немного, не мало, целые сутки. Но обо всём по порядку. Учась на дневном в первом меде, я умудрялся дежурить ночами и сутками в той самой реанимации, где работал пять лет до поступления, что, конечно же, было не самым разумным решением, но на стипендию, имея семью, особо не разгуляешься. Однажды после окончания третьего курса, вернувшись из отпуска, я обнаружил, что мне влепили дежурство 31 августа. Мало того, что 1 сентября мне придется ползти в институт не спавши, не евши, Так ещё, чтобы успеть к 9, нужно умудриться сбежать до утренней конференции, а в реанимации с этим всегда было сложно. Ладно, разберёмся. Но не успел я зайти в раздевалку, как мне тут же ехидно сообщили. Ой, а ты сегодня с мальчиком? С каким ещё мальчиком? Давным-давно все медбратья отсюда сбежали. Дураков работать без сна, без отдыха, да ещё за копейки, с каждым годом становилось всё меньше. «Да, с мальчиком, с новеньким», — радостно подтвердили мне. «Со студентом? Он в сестринской сидит, тебя дожидается». Вот это была настоящая подлянка. Медсёстры и медбратья в реанимационном блоке работали парой. Тут и вдвоём работы было выше крыши. Но когда один из двоих новенький, это даже хуже, чем работать в одиночку. потому как новенький ничего не знает, не умеет, не понимает, что происходит с больными и так далее. Обучая новенького, чтобы он всё запомнил, сам начинаешь работать вдвоём, если не втроём медленнее. Новенький не знает, где лежат инструменты, лекарства, поэтому в экстренной ситуации мало того, что от него пользы никакой, так он ещё и путается под ногами. За новеньким нужно смотреть в оба, чтобы он чего-нибудь не учудил. по 10 раз перепроверять, что он колит, в какой дозе и всё в таком роде. Вот почему большинство медсестёр и старослужащих первое время заставляют новеньких лишь бесконечно драить пол. Мне это всегда казалось неразумным. Когда-то учить ведь всё равно придётся. Но самый отвратительный вид новенького это студент. Студент рассматривает работу как приработок к стипендии, как халтуру. Студент не надёжен. Он в любой момент может уволиться. Студент высокомерен, считает себя почти доктором. Студент утром удирает на учебу, оставляя тебя одного сдавать смену и отчитываться на конференции. Но студент-парень – это вообще зло в чистом виде. Он и пол толком мыть никогда не научится. Я это знал лучше всех, сам был таким. В сестринской на диване сидел крепкий мордатый малый и покуривал. Я уже успел принять смену в блоке, справедливо решив, что проку от этого новенького не будет. Он показался мне смутно знакомым, даже не внешне, а каким-то общим своим обликом, хотя это мне наверняка почудилось. Ты сегодня со мной в паре? спросил я с порога и не дожидаясь ответа скомандовал. Что сидишь, пошли работать. Тот живо поднялся и отправился следом за мной. Тебя как зовут? Дима? А меня Лёша. Коридор у нас был длинный, а пол в нём выложен мрамором. Это ещё к олимпиаде так постарались. Мне сказал это студент, оглянувшись, спросил я: "Где учишься?" "В Первом меди", гордо ответил тот. "И я в Первом меди", сообщил я, чтобы он не очень-то задавался. "А на каком курсе?" "На четвёртом". "Надо же, и я на четвёртом". Наш институт был таким огромным, что можно было учиться с человеком на одном курсе и ни разу с ним не пересечься, особенно если обучаться на разных факультетах или потоках. И опять, как только он заговорил, мне почудилось, будто я когда-то его уже слышал. Теперь, помимо облика, мне показалась знакомой его манера по-особому, немного по-блатному растягивать слова, так иногда изображают урок. «А на каком ты факультете?» продолжал я допытываться, когда мы уже вошли в блок. На втором лечфаке. И я на втором лечфаке. В первом меде было два лечебных факультета первый и второй. Образование они давали одинаковое, но на первый обычно попадали блатные с максимально серьёзными связями и иностранцы. На втором блатных тоже хватало, но в целом там люди были попроще. Значит, я учился на одном факультете с этим Димой. Но почему-то никогда его прежде не видел. А поток какой у тебя? В. Всё понятно. Я учился на потоке Г. Туда загнали всех рабфаковцев, стажников и дембелей. Теперь ясно, почему мы не встречались. Хотя с этого года я как раз перевёлся на В, и мы будем с этим Димой учиться вместе. Я это сделал, чтобы занятия по терапии И хирургии проходили в моей же больнице. За столько лет, что я тут работаю, я отлично знал всех наших кафедральных хирургов и большинство терапевтов, а главное, мне совсем не охота было после дежурства тащиться через полмосквы в другую больницу. Жаль, что завтра у нас кожные болезни. Кафедра эта была на Пироговке. Только как нам вдвоём раньше удрать, ума не приложу. Короче так, Дима. Слушай и запоминай. Не запомнишь ничего страшного, я ещё 100 раз это повторю. Начал я вводный инструктаж. Сегодня у тебя первые сутки, после которых ты станешь другим человеком, и не смейся, сам увидишь. С новенькими главное не пережать, а то обывало придут в оцепенении, тогда от них вовсе никакого толку. Но Дима этот явно не из закомплексованных и зажатых. Крутит башкой с явным любопытством, и это хорошо. Смотри, Вот реанимационная палата. Здесь её называют блоком. У нас три таких блока. Два работают, третий законсервирован на случай катаклизмов, катастроф и гражданской войны. В каждом блоке по 6 коек. И всех больных обычно обозначают не по фамилии, больные постоянно меняются, да и долго вспоминать, особенно когда что-то случается экстренное, а по номеру койки, на которой он лежит. Поэтому главное запомнить, что койки считают по часовой стрелке. и я быстро их пересчитал для Димы, обводя блок пальцем и выставив вперед руку, будто дуло пулемета. Вот шкаф с растворами, вот ящик с лекарствами, все полки подписаны, гляди. Это я сам подписал в прошлом году, чтобы тут же найти, если что. Почерк у меня был так себе, но я подписал все большими печатными буквами, поэтому разобрать было легко, где антиаритмические... А, где спазмолитики? Видно было, что Дима оценил моё творчество. Вот набор для торакотомии. Это если полезут на прямой массаж, но такое случается раз в 2 года. Главное набор для интубации. Только обязательно в начале дежурства проверь, горит ли лампочка на клинке ларингоскопа, а то бывает. Я с большим энтузиазмом открывал ящики, распахивал створки шкафов. вынимал и демонстрировал их разнообразное содержимое, смахивая на торговца в арабской лавке. Дима реагировал, то есть кивал, уважительно мыкал и восхищённо таращил глаза. Я и сам помню, как первый раз здесь на практике 8 лет назад всё это разглядывал. Передо мной тогда просто пещеры Али-Бабы раскрылись. Всё-таки где же я его видел? Может, на овочной базе, куда нас пару раз на первом курсе посылали? или на стройке нового административного корпуса. В такие места обычно все потоки отправляли. Над каждой койкой монитор висит. Он сердечные сокращения выписывает. А вот здесь, на второй койке, больной на ИВЛ. То есть сам он не дышит, в него аппарат дует. Видишь? Аппарат дует 16 раз в минуту. А больной продыхивает в два раза чаще аппарата. Нужно понять, по какой причине он не синхронизируется. Чаще всего достаточно его просто загрузить, например, барбитуратами, и всё будет хорошо. Ну, это-то я немножко знаю, вдруг произнёс Дима. Знаешь? удивился я. Так ты что, работал в реанимации? Нет, не работал, ответил он. Я там лежал. И тут я наконец вспомнил. Стоп, приказал я. Ни слова больше. Дима моргнул от неожиданности, но тут же послушно замолчал. Я сделал серьёзное лицо и внимательно принялся его разглядывать: с кончиков его коричневых сандалий до макушки зелёного колпака, затем в обратном направлении. Диме стало неловко под моим взглядом, и он начал переступать с ноги на ногу. Не шевелись, тут же прикрикнул я, и он замер. Я зашёл ему за спину, положил ладонь ему между лопаток и провёл к пояснице. Затем повторил это движение, только уже спереди. При этом я хмурился, кривил рот и ещё всячески изображал работу мысли. Затем я перестал его гладить, постоял полминуты и со вздохом произнёс: "Да, не врёшь, и правда лежал. Причём не с хронию какую-нибудь". а с сургентной ситуацией. У Димы открылся рот. «Как это?» – прошептал он. «Что, как?» – опять нахмурился я. «Напомнить, как в реанимации лежат? Очень просто, на койке, первые сутки на трубе». «Ну да», – кивнул он в потрясении. «Так все и было». «А то я без тебя не вижу». Достаточно грубо оборвал его я. «А ну повернись». «Надоело вокруг тебя бегать». Он безропотно повернулся, причем достаточно ловко, а наверняка в армии служил, если так команду кругом выполняет. Я снова медленно повел ладонь от лопаток к пояснице. «Теперь лицом ко мне». Он выполнил и это без промедления. Я провел ладонью от еремной вырезки до пупка. Закончив, прикрыл глаза... Потом резко открыл их, посмотрев ему прямо в зрачки, тяжело выдохнул и произнёс: "Да, не болезнь, острая травма, причём не абдоминальная, в брюхе чисто, а торакальная". Тут Андрюха Кочетков как раз притащил листы назначений. Пауза эта пришлась весьма кстате, и обалдение, в котором находился Дима, лишь усилило. И, конечно, он не давал мне работать, а всё только крутился рядом и по минутному спрашивал: Не, ну как это? Ты чего, и правда экстрасенс? И я прервался с капельницами и шприцами, строго на него посмотрел и выговорил: "Дима, все эти истории про экстрасенсов сказки для дурачков. Надо не в такую ерунду верить, а быть врачом и клиницистом". Тут он уже совершенно растерялся. Закончив с назначениями, я решил продолжить свои эксперименты. Собственно, меня к этому и призывали. Дима просто сгорал от нетерпения. А я повторил, чтобы он не вздумал обмолвиться и словом, что с ним приключилось, где и когда. Ну хорошо, смилостивился я. Так и быть. Обычно я это никому не демонстрирую. Кстати, никто здесь из наших про эти мои дела понятия не имеет. Скажешь кому, убью. Не хватало ещё, чтобы ко мне очередь выстроилась. Тут и так перекурить бывает некогда. Дима не думая ни секунды согласился. Я уже не стал его крутить, как-то стала лень. Я просто поставил ладонь ему на грудину и долго думал. Какая-то нерезкая картина, сообщил я спустя минуту. Так бывает, когда прилично времени проходит с травмы. Значит, с тобой это приключилось года 2 назад, а то и 3. Дима опять открыл рот. Я снова начал хмуриться, вздыхать, моргать. Ага. Вижу гемоперикард. Понятно, что из сердца будь здоров левануло. Края раны ровные, канала нет, поэтому не огнестрел. Тут либо ножевое или что-то подобное, острое, типа стекла. Дима раскрыл варежку на максимум возможного. Нет, не стекло, помотав головой, определил я. «Точно ножевое». Дима прикрыл на мгновение рот и судорожно сглотнул. «Да, говорю же. По всему понятно, что времени много прошло». Как бы извиняясь, развел руками я. «Обычно сразу можно увидеть, если ситуация свежая. Ножевое вообще спутать сложно». Дима заморгал часто-часто. «Давай-ка подойдем к окну, тут как-то темновато», предложил я, «а то руками много не увидишь». Дима послушно проследовал за мной к окну, словно ослик за морковкой. Я развернул его к свету, пощёлкал пальцами над его макушкой. Посмотри наверх, вот сюда. Так, да, хорошо. Только не моргать. Говорю же, не моргай, сколько сможешь. Всё, теперь моргай. А теперь снова наверх посмотри. Да, вот так. А сейчас резко посмотри вниз. Только головой не шевели, одними глазами. Дима выполнил эту безумную пляску глазных яблок, чареватую развитием косоглазия. Я потёр ладонью лицо, изображая навалившуюся усталость. Ну что я могу сказать? Точно сердце. Теперь по отделам. Не правые это понятно. Левые. Не желудочек притерде. Да, левая притерде. Повезло тебе. Гровище вылилось, мама дорогая. Подожди. Да как же это? Да это же охренеть можно. Нет, это что мы просто? Я терпеливо всё выслушивал, слегка морщась от досады. Мол, да, я знаю своему таланту цену, но зачем уж так шуметь? Ладно, хорош тебе, оборвал его я. Возьми тонометр в ящике, чем болтать? Ходи и давление всем по кругу измеряй. Пока он этим занимался, я успел выписать на бумажке назначенные анализы для лаборатории и нарезать пластыри на подключичке. Как только Дима закончил с давлением, он вполне ожидаемо тут же принялся выпытывать, каким образом я всё это определил. Приняв вид утомлённого гения, потерв переносицу, намеренно с несходительным тоном я произнёс: "Слушай, Дим, да всё это фигня". На самом деле, дифференцировать болезнь от травмы легко. Определить локализацию и характер повреждения не трудно. Топографию повреждения самого органа это, конечно, увидеть малость сложнее, но возможно. Дима с одной стороны кивал как прилежный ученик, а с другой смотрел на меня с невероятным уважением. Главное сейчас не заржать, а то всё испорчу. Я поднялся со стула, всем видом выражая решимость. Короче говоря, Если бы у меня всё этим ограничивалось, то и ладно, подумаешь. Но я ещё кое-чего умею. Дима замер и перестал дышать. Ладно, бог с тобой. Могу сейчас на тебе попробовать. Хотя это такое концентрации требует, я после неделю ничего не смогу, даже температуру определить с расстояния метра. Но ещё раз предупреждаю, чтоб никому. Я усадил Диму, зашёл сзади, Обхватил его голову руками и за могильным голосом начал: "Думай только о том, где ты тогда лежал, в какой клинике или больнице, только об этом". Я сказал только об этом, не о том, как это у меня получается, а только о том, где ты лежал. Через несколько секунд я отбросил руки и как бы в изнеможении опустился на соседний стул. Всё, кончай уже мозги морщить. Немного отдышавшись, я начал. Лежал ты 3 года назад. В Москве лежал, не в области. Ни в центре, ни на востоке, ни на юге. Там всё пусто, не вижу тебя. Север? Да нет, не север. Скорее запад. Да, точно, запад. Запад, запад. Ага, Кунцево. Дима вздрогнул и глубоко задышал. К онцевану, конечно, да. 71-я больница Голубушка. 10 дней в реанимации, 3 недели в отделении. И всё. Такого невероятного, такого искреннего, неподдельного восхищения я не встречал в свой адрес никогда. Да какой там? Даже на танцах в пионерском лагере, где я играл на соло гитаре, мне не доставалось и сотой доли того восторга, который читался сейчас во взгляде Димы. Когда в блок пришёл Качатков писать дневники, я отпросился у него покурить, и мы с Димой отправились в гараж. Но не успели мы сесть на лавочку, как он начал: "Лёха, ну как это у тебя получается? Я про такое только у Стивена Кинга читал. Да и то там Чепуховина просто по сравнению с тобой. Это что, ясновидение или что-то другое?" "Слушай, и сам не знаю", признался я. Как это правильно назвать? Мне давно ещё в раннем детстве были видны вещи в закрытых шкафах. Я всегда до копейки представлял, сколько денег у моих родственников в кошельках, знал, куда прячут новогодние подарки, ну и всё такое. Домашние были уверены, что я их дурачу, да мне и самому не очень хотелось их посвящать в подробности. Единственное применение моим способностям они находили в поисках сущей ерунды, типа потерянных ключей и вилок из сервиза. Дима потрясённо качал головой, даже про сигарету в руке забыл. Поэтому я, вдохновившись, продолжал. Когда позже я стал видеть людей насквозь, а со временем и все события, что с ними случались в прошлом, мне и самому стало не по себе, но постепенно я привык, как привыкают ко всему. Вот. Не, ну это же охренеть можно. Это ж кайф так жить, воскликнул Дима. Какие возможности открываются? Да? Ты так считаешь, что это кайф? Горько усмехнулся я. Вот ты когда в метро сидишь напротив красивой девушки, о чём думаешь, когда на неё смотришь? Ну так это, замялся Дима. Думаю, вот тёлка сидит красивая и всё такое. Ну да, именно, тут же согласился я. Сидишь и думаешь, как бы с ней сейчас всё такое. А я сразу вижу, что у нее, к примеру, хламидии, хронический гайморит, камни в желчном пузыре и что месяц назад она аборт сделала. Ну и как? Кайф так жить, по-твоему? Да, дела, посочувствовал мне Дима. Я как-то о таком не подумал. С другой стороны, стал я рассказывать про безусловно положительные стороны своего дара. Очень хорошо бывает в азартные игры играть, когда все карты, все расклады видишь. Но быстро надоедает. Не игра получается, а поддавки или билеты экзаменационные. Но там, когда насквозь смотришь, всё ведь наоборот написано, как в зеркале, поэтому не всегда успеваешь сообразить. Кстати, бывают дни, когда я ничего не вижу. Сам не знаю, почему. Может быть, мозг отдыхает или ацетилхолин в синапс не в том количестве поступает. Я сидел с серьёзной рожей и молол всё это, вводя во вкус. Вообще, когда верят каждому твоему слову, и что бы ты ни сказал, встречают это с экстатическим воодушевлением, попробуй тут остановись. Я же ещё и по радушке диагностику освоил, и тибетской медицине у монаха одного учился, он лично врачом китайского посла в Москве несколько лет работал. Теперь только по запаху сотню болезней определить могу. А недавно по голосу научился диагноз ставить. Могу даже по телефону. Но это если на линии помех нету. А то когда треск в трубке, тут сам понимаешь, коарктацию аорты от митрального стеноза не отличить. Лёха, это же какие бабки на всём этом можно делать? Дима оказался человеком не лишённым прагматизма. Чего ты здесь забыл? За гроши на드рываться? Ты зачем тебе этот наш институт сдался? Я тебе ещё в начале сказал, строго напомнил я, что прежде всего нужно быть врачом и клиницистом. Вот смотри, привозят больного, к примеру, падение с высоты. Я вижу, что у него в животе полтора литра крови, вижу, что селезёнка в хлам порвалась, и что? Всё равно, пока ему брюхо не вскроют от моих способностей толку никакого. А то, что у него кровотечение, и без меня через 5 минут станет понятно с помощью примитивного лапароцентеза. А если опухоль? Тут и про виды опухоли всё надо знать, и про химиотерапию, и про лучевую. Я уж молчу про гистологию, биохимию, патофизиологию и прочее. Короче говоря, тут нужно учиться и учиться, в том числе и руками работать, понял? Лёха, возьми в ученики. Преданно глядя в глаза, выдохнул Дима. Не пожалеешь, мы контору свою откроем, кооператив, деньги зарабатывать начнём. Контору мы ещё успеем, заверил его я. Но сначала нужно институт закончить, диплом получить, а иначе к нам приличные люди относиться станут как к жуликам, как к чумаку какому-нибудь. Мы же этого не хотим, правильно? А деньги что? Деньги никуда не денутся. Можешь мне поверить? Как только статус получим докторский, так и начнём деньги и лопаты грести. И после этого, что бы я ни сказал, что бы ни сделал, всё производило фурор. На всё Дима реагировал с невероятным энтузиазмом. Я всё-таки помимо болтовни не забывал его натаскивать. Показывал, как заряжать капельницу, как делать инъекции, как кормить в зонд, как перестилать По ходу дела он продолжал восхищаться уже моими реанимационными навыками, особенно тем, что я помню все дозировки и процентровки лекарств. Эх, знал бы он, что в училище я не был оттестован по фармакологии. А уж когда я вогнал больному на первой койке подключичный катетер, Дима его все испытал катарсис. Во время очередного перекура он мне поведал, что же с ним тогда произошло летом 87-го. Я ведь не случайно уведомил его перед последним сеансом, что после мне потребуется долгий период восстановления. Поэтому Дима, не полагаясь на моё изнаведение, рассказал всё сам. Его замили в армию после первого курса. Так как Дима был боксёром, чемпионом Москвы, кандидатом в мастера, он попал в спортроту, где выполнил норматив, став мастером спорта во втором среднем весе. И вот уже после демобилизации сидел он дома. когда в дверь ему позвонил пацан-сосед. "Дим, слушай, тут какие-то козлы ко мне ввалились. Я их первый раз вижу. Про какой-то старый дол говорят. Я без понятия, вручай". Дима ухмыльнулся, убрал пацана с дороги и отправился в квартиру напротив. Ударом слева он мог проломить стену. Войдя, он успел лишь сказать: "Ну что тут за дела?" и получил ножом в сердце. Он даже рассмотреть никого толком не успел. Штаес дошёл до своих дверей и отключился. В это самое время мать Димы возвращалась с работы, возможно, предвкушая ужин и увлекательный фильм по телевизору. Она была доктором, точнее, анестезиологом и работала заведующей отделением в большой московской больнице. Когда двери лифта открылись, оказалось, что вся площадка залита свежей дымящейся кровью. Повернув голову, она обнаружила, что дверь в их квартиру приоткрыта. И заляпана кровавыми отпечатками ладоней. От ужаса у неё пересохло во рту и застучало в голове. На трясущихся ногах она подошла к двери и заглянула. На полу в прихожей в луже крови лежал её сын и агонизировал. И тут она мгновенно собралась и сделала невозможное. Сорвав телефон с полки на пол, одной рукой набрала номер скорой 03. Другой затампонировал рану носовым платком. Принялась дышать рот в рот и в паузах кричать в трубку, лежащую рядом. «Проникающее ранение грудной клетки с ранением сердца. Присылайте бригаду реанимации. Предупредите 71-ю больницу. Пусть разворачивают операционную для тракотомии. Кровь вторая плюс». Они жили в Кунцеве. И до 71-й там было рукой подать. Реанимобиль домчался спустя какие-то минуты. И Диму успели взять на стол еще на работающем сердце. В больнице ему пришлось провести ровно месяц: 10 дней в реанимации, 3 недели в отделении. Услышав эту историю, я живо представил себе в красках, что же перенесла его мать и сразу пожалел о своих экспериментах. Но открыться прямо сейчас, когда он смотрел на меня будто школьница на кинозвезду, тоже было невозможно. А Дима продолжал петь мне дифирамбы по поводу каждого моего жеста и действия. Тем более к вечеру один за другим начали поступать больные, и там было чем себя проявить. А ещё, когда кто-нибудь из нашей бригады вёл себя со мной, по мнению Димы, фамильярно, он тут же вскидывался и реагировал весьма возмущённо. Какой он вам лёшка? Вы ещё всем потом рассказывать будете, что с ним работали? На Диму смотрели странно, пожимая плечами. Мол, взяли на работу мальчика, а он сумасшедшим оказался. Конечно, можно было тянуть так ещё долго. И у меня бы хватило фантазии ещё месяц другой изображать из себя графа Калиостра. Но дежурство выдалось мало того, что бессонное, так даже и все перекуры закончились. Первую ночь осени граждане решили отметить ударным травматизмом. Поэтому на утро я вымотался до такой степени, что продолжать всё это было уже неохота. Зато я договорился с сёстрами из соседнего блока, и нам разрешили вдвоём сбежать в институт до утренней пятиминутки. И вот, когда мы ехали от Зубовской в кожную клинику на троллейбусе, а Дима продолжал смотреть на меня как на чудо природы, не прекращая строить планы по нашему совместному обогащению, предлагая разнообразные варианты использования моих сверхспособностей. Я и решил признаться, В тот момент, когда троллейбус проезжал мимо памятника Пирогову, я не выдержал и ткнул пальцем в окно. Там на противоположной стороне улицы проплывало здание тёмно-красного кирпича. Узнаёшь место? Ну да, немного растерявшись, сказал Дима. Детская клиника, а что? Ещё до начала учёбы на первом курсе, а именно в августе после вступительных экзаменов, как только моя фамилия обнаружилась в списках, Я дал себе страшную клятву, что никогда не позволю больше использовать себя на халяву. Никакой общественной работы, никаких добровольных народных дружин, никакой художественной самодеятельности. Достаточно. Только учёба и работа. Учёба днём, работа ночью. И мне удавалось придерживаться своих принципов, правда, с некоторыми оговорками. Я мог включиться в общественно полезный труд эпизодически. Например, съездить на овощную базу Но когда осенью перед третьим курсом всех студентов по традиции решили загнать куда-то под Можайск на картошку, причём на месяц, я понял, что настал повод вспомнить клятву, данную двумя годами раньше. Я просто забежал в нашу эндоскопию, где Инка Гуськова настрачила на машинке протокол, по которому моя язва, хоть и кровила, но оставалась надежда на консервативную терапию. С этим протоколом я поспешил в районную поликлинику. там мне выдали студенческую справку и направление на госпитализацию, если я вдруг начну загибаться. Язва у меня и правда была, так что я не особо и симулировал. И вот в клинике детских болезней на Пироговке устроили собрание для второго лечфака. Народу набилось не продохнуть. Шум, смех, все темы разговоров были об одном как я провёл лето. Особенно было что рассказать тем, кто в всеченавец съездил или в дружбу. Главный летний базы Первого Меда, что вы хотите? А я хоть и провёл несколько сезонов в дружбе пионером и считал это место лучшим на земле, в разговорах этих участия не принимал. Уже больно давно всё было, да и не хотелось вот так в попхах, в суете рассказывать о святых для меня местах. Вместо этого я принялся вспоминать, как 100 лет назад в этой аудитории на новогоднем концерте выпиливал Shine on You Crazy Diamond на гитаре Будучи студентом медучилища, у нас тогда ансамбль был неплохой. Мы даже вот из Pink Floyd играли. Тут на трибуне возник декан гостищих. Все хоть не сразу, но замолчали и стали внимать. Декан рассказывал про предстоящую поездку на Гортошку, как всё это будет выглядеть, в каких условиях предстоит жить и трудиться, про распорядок дня, про график приёма пищи. про недопустимость алкоголя, про возможность при необходимости сгонять на день в Москву и прочее. Я слушал в полуха, уже зная, что меня все это мало касается. С воспоминания об ансамбле я переключился на события практики по педиатрии, все в том же училище. Как я в этой клинике две недели пырял несчастных детей иголками, и некоторых из них до сих пор помнил по именам. Тем временем Гостищев закончил. Но под занавес все же не забыл сказать, мол, у кого есть медицинский отвод и прочие серьезные основания не участвовать в битве за урожай, пусть эти люди подойдут прямо сейчас к нему, и он выслушает их доводы. Когда я спустился со своего верхнего ряда, перед гостищевым уже успела собраться небольшая очередь из дезертиров. Я пристроился за последним, и мы начали потихоньку двигаться. Люди в основном показывали медицинские справки. Но некоторые сообщали о разного рода важных событиях, например, о пожаре в доме тётки Варехова Зуеви или о предстоящей свадьбе брата в Гудермесе. Достищий расправлялся со всеми быстро. Не прошло и 10 минут, как передо мной стояли лишь двое: маленькая суетливая брюнетка и широкоплечий парень, за спиной которого я и пристроился. Брюнетка сообщила, что у неё беременность 15 недель и показала справку. Гостищев отправил ее в распоряжение деканата разбирать бумажки. Оставался еще этот парень. И когда Гостищев задал ему стандартные вопросы, типа «А у вас какие проблемы?», тот ему и сообщил. «У меня в 87-м было проникающее ранение сердца, левое предсердие, кровопотеря. Я в 71-й больнице с этим лежал, 10 дней в реанимации, 3 недели в отделении». Он стоял ко мне затылком. говорил он немного по-блатному, растягивая слова, и я видел только часть его уха. Гостищева я видел хорошо. Ну а как ты сейчас себя чувствуешь? спросил у него Гостищев. Да нормально, пожал плечами парень. Голубчик, ну я тебе как хирург скажу, широко улыбнулся Гостищев. Если тебя заштопали и не дали скоропастижно загнуться, значит, ты вполне здоровый человек, не хуже других. Так что поезжай-ка на картошку, как все, и если что, я туда заезжать буду, найдёшь меня. Ну, давай. Парень малость растерялся. Я это почувствовал по его спине. Он и отошёл не сразу, ещё несколько секунд мялся. За это время я как раз успел подумать, а вдруг у него, не дай бог, аневризма развилась после ранения? Так она в два счёта порвётся, стоит ему мешок картошки поднять. Но гостивший и правда хирург. Доктор наук. Ему ж точно видней. А у вас что? спросил меня Гостищев, когда этот парень отправился на выход. А у меня язва обострилась, с тяжёлым вздохом сообщил я, приложив руку к животу и протянул ему справку. Вот. Гостищев пробежал её глазами, кивнул и сказал: "В распоряжение штаба по труду устройство. Именно это мне было и надо". В штабе ожидаемо пошли мне навстречу, пообещав, что засчитают мою работу в реанимации за труд полезный обществу. И я на радостях тут же взял 12 суточных дежурств. И когда спустя год Дима произнёс своё: "Я там лежал", мне стало понятно, где и когда я его видел. Да, я решил его немного разыграть. А что? Было воскресное дежурство, к тому же оно только началось. Листы назначения ещё не написаны. Временно шутки есть, а больные в блоке все без сознания. И я всего-то запомнил несколько фраз, но мне хватило. Да, вся мировая история полна примеров, как лишь пара слов может изменить её ход. Нужно только произнести их к месту и в времени. И тогда, проезжая на троллейбусе мимо детской клиники, я взял и признался. Ровно год назад мы стояли рядом в очереди к гостищиву, когда-то ему рассказывал про своё ранение в 87-м. Я не хотел тебя разыгрывать. Прости, но больно уж случай подходящий представился. Он всё никак не мог поверить. Даже когда я ему повторил слово в слово, что он сказал нашему декану, и когда повторил, что тот ему ответил. Знаете, та он на меня в общем-то и не обиделся. Просто очень расстроился, как расстраиваются дети, когда им сообщают, что никакого Деда Мороза не существует. Всем хочется верить в сказки. И всё-таки главное для студента стать врачом и клиницистом. И я знаю, что у Димы это получилось. А людей я больше не разыгрываю. Ну, почти. Москва, январь 2021 год.